Глава 6. Сиамни Айтакан не бросилась ему навстречу, не обняла и не прижалась. В таких случаях говорят, что на лице ее жили только глаза. И это было чистейшей правдой. Девушка Дану стояла у откинутого шатерного полога, прижав раскрытые ладони к груди, и прожигала императора взглядом ничуть не хуже взорвавшегося кристалла. Правитель Мелина чувствовал кипящий в любимой ужас. Ужас, отчаяние, безнадежность и безвозвратность. Ну да, конечно. Он ведь убил себя. То, что ноги еще шагают, спина и плечи не согнулись, ничего не значит. Нет больше мерга, что мог бы помочь. Кровь сочится из всех пор на левой руке. Сочится неостановимо. Яростное подземное пламя вплавилось в тело. Оно горит в сердцевине костей, странным образом замещая кровь в жилах императора. Насколько еще он протянет человека, пока влага в венах не станет чистым огнем?» «Сиамни!» Вольные унесли неподвижную Сейжес в соседний шатер. К ней бросилась половина имперских медикусов. Причем среди них затесался баламут, попросту отпихнувший пару-тройку из них могучими плечами. «Повелитель!» – кашлянул картинор, «Вам надо войти, надо лечь, пусть лекари...» «Целители тут ничего не сделают, Кэр. Оставь нас!» И неожиданно для себя добавил. «Пожалуйста, капитан!» Вольный позволил себе совершенно немыслимое. Медленно и словно с осуждением покачал головой. Однако же отступил в сторону. Махнул рукой, и остальные императорские телохранители шагнули следом. «Войдем!» Внутри у императора было только рущаяся на части пустота. Рвущаяся от боли. С левой руки медленно срывались и падали на выстилавшие шатер ковры крупные тяжелые капли, темно-багровые. И в каждой из них правитель медленно чувствовал живой огонек. Подземное пламя растекалось уже по всему телу. «Ты горишь», — медленно проговорила Сианна. Так же медленно, поднимая руки и прижимая ладони, теперь к щекам. «Гвин, Гвин, что же ты? Я же...» «Я не смогу пойти туда за тобой!» «Я не смогу!» – крикнула она, падая на колени. «Ты от меня один!» «Я никуда без тебя не пойду!» – растерянно пробормотал император, уже прекрасно понимая, что она имеет в виду. Жить ему оставалось совсем немного, но и обычной смерти он теперь оказался лишён. «Сейчас нет, не поднимаясь с ковров, прошепталася Но скоро, да. А меня туда не пустят ни сталь, ни яд, ни высота с водой. Я не могу умереть и пойти следом в серые пределы, Гвин. Ну, вот и слезы подоспели, мрачно подумал император. Честное слово, в подземельях казалось куда легче. «Это просто сказка, что в серых пределах все, кто любил в этом мире, встречаются вновь. — проговорил император. Он никак не мог отрешиться, не считать мерно падающие на ковер капли. Там просто пустота. Там нет ничего, ни возмездия, ни награды. И никто ни с кем не встречается. Последовав за мной, ты просто перестанешь жить. Ничего больше. «Ты убил себя», — еле слышно проговорила Сианна. «Взорвал пирамиду, да. Задержал тварей разлома, да, но...» Не просто задержал, любовь моя. С каким же трудом даются ему теперь эти слова. Мы их остановили. Рухнула только две пирамиды Гвин. Сям не поднялась с колен, сжала кулачки, зло смахнула выступившие слезы. Дай хоть руку перевяжем!» не поможет, усмехнулся император. Забыла, как сочилась тогда сквозь все бинты. Просто не могу сидеть и смотреть. Сям не отвернулась. Плечи вздрагивали. Гвин, я говорю с тобой, смотрю на тебя, а ты уже мертв. И только теперь ты стал без запинки говорить мне, любовь моя. Вся мне, я сделал то, знаю, что должен был сделать. Почему мужчины так жаждут красиво умереть и плюнуть на тех, кто их ждет, кто, может быть, наложит на себя руки от горя? Император опустил голову. «Да, мне, когда он не стал думать об Империи, сиганул в разлом, потому что не мог без нее своей Сианни. Пирамиды не рухнули», — он попытался сменить тему. «Да, только две», — не поворачиваясь к нему, проговорила Сианни. «Мурона или что-то напутала, или просто изначально ошиблась. Но эта пирамида была единственной. Сколько мы маршировали мимо разлома...» «Ни одна с ней не сравнится. Мы ощутили. И попали в западню», — ответила анни По голосу чувствовалось, изо всех сил пытается не разрыдаться. «Пирамиды не только питают разлом и его тварей. Стирать их с лица земли можно, но только дорогой ценой. И нет на самом деле никакой великой пирамиды. Это просто приманка для таких, как мы. И мы и попались». Силы у девушки Дону иссякали. Вся не рухнула лицом вниз и зарыдала в голос, да уже не сдерживаясь. Император долго сидел рядом, гладил волосы цвета вороного крыла и все слова просто увязали в горле. Разлом справился с подземным огнем. Пирамиды не стало, но остальные стоят. И никаких сил не хватит, чтобы разрушать их одно за другой. Во всяком случае, ни с одним легионом, считая вместе с гномами. И надо точно знать, Что творится сейчас в Мельвине? Что с ногами, с Баронами, с Клаудием и остальными легионными командирами, оставшимися в столице? Удалось ли им исполнить все задуманное? Кровит рука. Капли падают и падают, словно в чудовищной клипсидре отмеряя оставшиеся мгновения. И все ближе темный ужас. Может потому, что ты впервые понял, с какой силой столкнулся, император? «Это не мятежная радуга». Это не восставшие обороны, не вторгнувшиеся Симандра и даже не козлоногие. Тех тоже можно убивать. И легионеры с этим неплохо управлялись. Эта мощь дышит тебе в спину. Это куда страшнее смерти. Потому что после тебя остается мир, люди, солнце. А эта сила грозит смести все, не оставив даже пустоты. Когда Спаситель уже совсем было склонился над Мелином, даже он казался не столь страшным, потому что обещал, по крайней мере так утверждала церковь, что-то после. Разлом не обещал ничего. С ним нельзя было договориться, купиться как от Симандры, уступить престол, как с баронами. Но даже Спасителя что-то сдержало. Но даже Спасителя что-то сдержало. Пророчества, которые так и не исполнились. Разлом же... Не сдерживала ничего. Над ним не властвовали никакие законы. Он сожрет весь Мелин, как только сможет. Пирамида же да, Она оказалась ловушкой. Если бы не белая перчатка, они с Эжес никогда бы не выбрались. Стоп. Белую перчатку ему вручили козлоногие. Сейчас император хорошо понимал для чего. Простой человек, даже командуя всей армией империи, не справился бы с семью башнями. Ему требовалась подмога. А ею стала эта самая перчатка. Но почему же ему позволили воспользоваться ею еще и здесь, если эти пирамиды так важны для истинных хозяев и архитекторов разлома? Почему не отобрали? Почему не лишили силы? «Значит, то, что я сделал, соответствовало их планам», – обреченно подумал император. Я мне словно услышала. Приподнялась, вмиг оказалась рядом, обняла и прижалась. Я думал о перчатке. Тяжелый шепот. О том, почему она до сих пор повинуется мне. Ведь мы взорвали пирамиду. Еще две рухнули. Почему нам позволили это сделать? «А что, если убить тебя для них важнее, чем сохранить эти две пирамиды?» Да ну не отрывалась от него. Кровь пятнала подол длинного платья. «Что, если они не могут этого сделать иначе?» Император покачал головой. «Что им во мне? Да Я не чародей, я всего лишь правитель Мелина, оставшийся без столицы». «Но не без армии», напомнилась Анна. «Легионы верны своему главнокомандующему». «И...» Козлоногих это не волнует. Одни способны менять сотню на одного, и все равно вырвать в конце концов победу. Он вздрогнул. Становилось все холоднее. Императора начинал бить озноб. Времени все меньше. Кровь капает и капает с белой кости, облекающей его левую руку. Нужен последний удар. Да чуть отодвинулась, взглянула императору прямо в глаза. Магия крови, мой повелитель. Никакого другого средства не осталось. Я одам себя. Что? То, что ты слышал, любимый. Магия крови. нашей с тобой. Сежис проведет обряд. Император ошеломленно глядел на дону. Тонкая, строгая, прямая. Пальчики правой руки держатся прямо за белую кость проклятой ладной перчатки. Нежная кожа испачкана алым. Я не поколеблюсь ни на миг, медленно проговорил император. Если только моя жизнь действительно остановит вторжение. И не просто остановит, и его навеки. Ведь радуга пошла на это. Резали детей, ты ведь помнишь донесение о Клавдии. И что, разлом закрылся? Его магия исчезла? Нет, просто остановилась. А уж на время или навсегда, никто сейчас не скажет. Он повернулся к пологу, за которым остались вольные. Голубя к Клавдию. Немедленно. Молодой Астер. Мари, верно? Брага грузно опустился в кресла, покрытое траченной молью мантией. Особняк достойного барона в самом сердце Белого города уцелел, счастливо избегнув огня. Судебные приставы после мятежа конгрегации и ответных проскрипционных указов императора разогнали челядь и вывезли все ценное. Легионам требовалось платить жалование, так что убранство пришлось собирать буквально с миру по нитке. Кресло под баронским седалищем жалобно скрипело, и Марий готов был поклясться, что выглядит оно еще хуже древней мантии. Посыльные браги явились к Марию прямо в легионные казармы, не испугались. Конники, подчиненные астра, угрожающе сдвинули было ряды. Кто-то хмуро осведомился, мол, куда командира нашего уводите? А в задних рядах выразительно скрижетнул клинок, специально протянутый из ножен именно так, со звуком. Четверо дружинников в цветах новоиспеченного хозяина Мелинской империи попятились. Неробкого десятка они вдруг оказались в плотном кольце до зубов вооруженных людей. И эти люди явно не собирались уступать без боя. Марию пришлось вмешаться, успокаивать своих, мол, все хорошо, и он скоро вернется, Ведь благороднейший барон Брага, конечно же, не имеет никаких дурных намерений. За него Астра поручился сам проконсул Клаудий, и легионы получили твердое обещание, что никакой кары никому не будет. Всадники нехотя расступились, и дружинники постарались ретироваться. Марий шел перед ним, словно арестованный, однако оружие у него никто не отобрал оставили ему клинок, и когда процессия ввалилась в обширную, явно наспех убранную прихожую. По стенам до высокого потолка осталось висеть несколько гобеленов. Приставы, наверное, решили, что за древностью продать их достаточно дорого не удастся. Зал оказался набит народом. Благородные нобели в кольчугах и примечах, епископы в необнятых облачениях, явно достанных из-под спуда, полудюжины дам полусвета, расточавших ослепительные улыбки и, конечно, стражи. Возле каждого окна, по паре арбалетчиков, у каждой двери четверка алебардистов. Брага словно всерьез опасался за свою жизнь. На Мария косились, и притом неприязненно. Он ответил лишь тем, что повыше забрал подбородок, прошествовал таким манером через весь зал. За спиной злобно шептались. Вернее, будет сказать, злобно шипели. Молодого барона без задержек провели в малую залу. Перед дверьми железной баррикадой застыли восемь рыцарей в глухих шлемах и кованых ладах. Словно Брага не доверял собственным дружинникам. «Молодой Мари Аастер», — повторил Брага, в упор глядя на юношу, — «сын достойнейшего отца, подлоказненного кровавым тираном. Грациан был моим другом. Тебе это известно, сквайр сквайр вот оно в чем дело. Не барон, даже не баронет, а сквайр, То есть просто юнец благородного сословия, не заслуживший золотых шпор. Мне это известно, повелитель. Марь счел за лучшее низко поклониться. Тогда объясни мне, мальчишка, какого такого ты делаешь на службе узурпатора? Рявкнул Брага, приподнимаясь с кресла и обдавая Мария брызгами слюны. «Почему ты не пришел к нам, как только тебя отпустили? Почему выполнил его приказы? Это предательство. Так что я даже не знаю, смогу ли я и впредь именовать тебя Сквайром». «Все в воле всемогущего повелителя», – Марий поклонился еще ниже. «Возражать сейчас не имело смысла». «Да, все в моей воле», – рыкнул Брага, окончательно заплевав юношу. «Могу отправить тебя на плаху за предательство конгрегации и нашего дела. Могу отдать в мучение, чтобы ты заплатил за смерть благородных нобелей. Без сомнения, убитых тобой и твоими головорезами. Могу? Смиренно предаю себя в руки милостивого и всесильного владыки. Так, сейчас, пожалуй, лучше встать на колени. Кровь давно кипит, но не давай ей воли, Марий. Иначе и впрямь окажешься на колу. Ну или красиво умрешь прямо здесь». Между ним и Брагой пять шагов. По обе стороны нового хозяина Мелина – рыцарская стража. За спиной у Мария – полдюжины арбалетчиков. А есть ведь еще и маги. Вот к ним в руки попадать никак нельзя. Ни живым, ни даже мертвым. Болтали, что у Радуги на допросах и трупы становятся разговорчивыми. «Это твоя поза нравится мне больше», – громыхнул Брага. Неожиданно тон его изменился, став почти что отеческим. «Почему? Нет, почему ты сдался, мальчик?» «Я?» Мари надеялся, что прозвучит это достаточно убедительно. «Я очень испугался сильный. Моего отца зарезали. Угрожали казнить маму и сестренок. Я не мог этого вынести. Я дал слово. Но я никого не убивал, клянусь». Мы были разведчиками, это правда. Но и в бою-то настоящем мне ни разу побывать не пришлось. За исключением той битвы с козлоногими. «Ха! Это ты теперь говоришь, мальчик. Хотя, конечно, если изувер грозит расправиться с твоей матерью, то, наверное, кому угодно слово дашь. А потом? Почему ты оставался с ним потом?» «Я боялся», — еле слышно выдавил из себя Марий. «В замке имперский гарнизон. Если бы я убежал, они убили бы маму и сестричек». «Честь Нобеля превыше всего», — напыщенно провозгласил Брага. «Но я понимаю тебя, сынок. Не всем дано стать героями. Однако у тебя большой долг перед нашей конгрегацией. Ты это осознаешь?» «Да, всемогущий повелитель. И готов служить ей всеми силами, невеликими правда? Да, ну да уж, какие есть». «Хорошо», — ухмыльнулся старый барон. «Раз готов служить, то и послужишь. Оставайся в легионах, выполняй все команды своего легата и проконсула Клавдия. Я дал слово, и все, кто сейчас марширует под знаменем Василиска, полной безопасности. Но конгрегация должна знать, не замышляется ли измена. Не задумал ли Клавдий недоброе? Ты понимаешь меня, мальчик? Я все понимаю, великий». Марий постарался воскликнуть как можно горячее и радостнее. «Я все сделаю, все-все. Но, всемогущий, я могу рассчитывать, что...» «Служи конгрегации верно, и я не оставлю тебя своими милостями», – торжественно провозгласил Брага. «Я даже сделаю тебя бароном, если, конечно, ты окажешься достоин своего мужественного отца». Простираюсь ниц перед всемогущим. «Но в замке Астер по-прежнему стоит имперский гарнизон». «А они верны свергнутому узурпатору?» да, верно. Но ничего. Благородные нобели, слышавшие все это, разумеется, никому ничего не скажут. А у тех стрелков уши заткнуты воском». Брага расхохотался, довольный собственной выдумкой. «Ступай, молодой баронет. Надеюсь, ты оправдаешь мое доверие?» «Нет, не надеюсь. Уверен». Потому что Мария Астер не посрамит памяти своего благородного отца. Про консул Клаудинг. Молодой барон Мари Астер с достоинством поклонился, хотя в жилах командира имперской армии не текло и единой капли благородной крови. «Все готово». «Тогда идем, твоя светлость!» Проконсул поднялся, поправил перевес с мечом, надел шлем. «Знаю, не струсишь, не испугаешься, потому что у меня для тебя, барон, есть приказание. Последнее. Верю, ты исполнишь его, как и положено настоящему легионеру». «Я готов, проконсул». Мария не зазорным, поклониться еще раз. От императора пришли вести. Он сделал все, что в человеческих силах и возвращается. Прежним путем. «Тебе поручается встретить нашего повелителя. Возьми две сотни всадников и отправляйся на юг. Не думай сейчас о браге». «Слушаю и повинуюсь, господин консул. Вижу, хочешь что-то спросить. Давай, барон, только быстро». «Благодарю, господин Клауди. что я должен передать его величеству?» «Соображаешь, парень, ты должен передать ему вот это». В руки Марию лег небольшой ларец красного дерева с оттиснутой в воске печатью самого Клаудия. «Доставишь собственные руки, понимаешь, барон?» «А если нет, утопишь. Умереть можешь только после этого». «Я все понял, господин консул. Кажется, все-таки слегка побледнел». Большая имперская печать не должна попасть в чужие руки. Много рассуждаешь, барон. Вступай, тебе еще всадников отбирать. Смотри, не ошибись. Я не ошибусь, господин проконсул, но можно все-таки спросить. Ну, чего тебе еще, господин барон? Ларец нашему императору лучше отвезти не так. Не две сотни всадников, которым незаметно не выскользнуть из города, а двое или трое. В одежде простолюдинов. «Ворота сегодня нараспашку, это верно, но три кавалерийские турмы – не иголка в стоге сена. Брага насторожится, может послать погоню. Две конные сотни – немалая сила, но если нас окружат, да еще и мешается сама герадуги». «Ты думаешь, я этого не понимаю, господин барон?» Клаудий в упор взглянул на мальчишку, однако тут и не думал отводить глаз. «Брага должен знать, что вы отправились на юг, это очень важно». «Большего не скажу. Не жди и не проси. Ступай, ступай, барон. И смотри, не ошибись в людях». «Не ошибусь, проконсул». Убежал. Совсем мальчишка еще, но лихой. Он действительно или сохранит доверенное, или на самом деле утопит так, что никакая радуга не выйдет. За дверьми крошечной оружейной, собственной оружейной господина проконсула империи, Клаудией встретили командиры легионов. «Все готово». Скорун скрестил руки на груди. «Ждем команды, Клауди. Проконсул молча кивнул. «Сегодня у нас коронация. Маги и бароны ликуют. Козлоногие стоят на месте и словно заснули. Потому что опять детишек резали», — мрачно бросил Гай. Пахали разбегаются кто куда». «Ничего», — дернул щекой публик. «Поглядим еще, кто кого резать-то станет». «А что, если тварей этих иначе не остановить?» Пробормотал скорон. Тогда что? Клавдий не ответил. Повелительно идет способ, с непоколебимой уверенностью заявил Публий. Скорон только покачал головой. Разболтались, господа легаты! бросил Клавдий. — У нас дело есть, остальное потом. Пятеро воинов, облачившихся сегодня в парадную броню, шли через широкий двор легионных казарм, сейчас пустой и вынувший. У ворот, небывалое дело, нет обычных часовых, а снаружи торчит два десятка баронских копейщиков в цветах браги. «Надо же! Не доверил никому, поставил своих!» – подумал Клавдий. «Заподозрил что-то, старый лис!» Остальные командиры легионов, похоже, пришли к той же мысли. шагать продолжали, как ни в чем не бывало. На скалящихся дружинников никто даже не покосился. Ворота остались приоткрытыми. Краем глаза Клауди заметил, как туда тотчас нырнула пара подозрительных личностей. «Пусть идут», — сквозь зубы бросил проконсул. «Мои хорошо постарались», — вторил ему Сцепион. Путь легионных командиров лежал через Белый город, пострадавший от тогдашнего пожара куда меньше черного, короталов бедноты, а богатую часть мели на стена уцелела. За исключением кожевенных ворот, стертых до основания магическим ударом радуги, еще в самом начале мятежа. Здесь уже повсюду стояла баронская стража наемники в многоцветных накидках с гербами знатных мятежников. Клаудий окинул взглядом нарядные фасады, свисавшие с балконов гирлянды и флажки. Победу конгрегации приветствовали немало горожан из благородного сословия.